Эпилог Камень Молодой парень 20 лет твердой походкой зашел в комнату. Его длинные темные волосы были перехвачены тугой резинкой в низкий хвост, одет он был в черные джинсы и водолазку. К нему медленно повернулась красивая девушка. На ней была похожая одежда черного цвета. Девушка задумчиво склонила голову на бок, отчего асимметричная красная челка приоткрыла искусственный, отливающий серебристым металлом глаз. Другой глаз, ярко-зеленый, смотрел на парня с интересом. Как успехи, поинтересовалась она. Парень подошел поближе приобнял девушку металлической, искусно конструированной рукой. Другой, настоящей рукой, он приподнял за подбородок лицо девушки и внимательно посмотрел ей в глаза. Она ждала ответа. Сегодня к нам присоединился последний из выборки. Я проверил биографию. Несколько раз. Все, как и должно быть. Девушка коротко кивнула. «Я в тебе не сомневалась. Конечно, придется его хорошенько натренировать, но по-другому никак». Парень повернул голову к окну. Сквозь стеклянный витраж пробивались лучи заходящего солнца. Девушка проследила за его взглядом. «Сколько лет прошло?» Немного помолчав, произнесла она. «Не верится, что мы наконец-таки сможем сделать это». Солнце отбрасывало на пару золотые, алые и рыжие лучи. Парень притянул девушку к себе. Портал почти восстановлен, новые печати готовы, группа набрана. На этот раз мы сможем, все будет по-другому, — ответил он. По-другому, — тихо повторила девушка, будто что-то вспоминая. Парень уткнулся в ее волосы и спросил. «Скажи, Ками, ты веришь мне, что все получится?» Девушка чуть вздрогнула. Высоко подняв голову, вглядываясь в верхушки деревьев за окном, и медленно ответила. Да, Игрик, я тебе верю.